Глава одиннадцатая, в которой Нушурок предлагает прекрасной даме стать королевой. — Мы погибли, — в ужасе прошептала Ело. — Из этой комнаты есть только один выход в зал. — Тише, Ело. Мушрок, ну, кажется, уже в зале. Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она что-то сосредоточенно обдумывала. Ело прикоснулась к ее плечу. — Оля, почему ты так спокойно? Неужели ты не боишься? — Ну и меня ничего не бояться Не шуми, — тихо сказала Оля. — Ну так я тоже буду смелой, — тряхнула Ело локонами. — Я подберусь сейчас к Нушроку и узнаю, что он там замышляет. И прежде чем Оля успела что-нибудь сказать, Ело приоткрыла дверь и юркнула из комнаты. Спустившись на цыпочках со ступеней, Ело увидела на стене колеблющиеся тени шрока и прекрасной дамы и притаилась у колонны. Тень Нушрока со всклокоченными волосами и хищным загнутым книзу носом была страшна. — Если вы не хотите есть, — зазвенел голос прекрасной дамы, — то выпейте немного вина, дорогой отец. Оно подкрепит вас. — Благодарю вас, дорогая дочь. Но у меня мало времени, а сказать вам я должен много. — Я готова слушать вас сколько угодно, дорогой отец. — Наступило трудное время, дочь моя, — начал Нушрок. — Народ все чаще отказывается работать и повиноваться нам. — А кривые зеркала, дорогой отец? — Народ больше не верит этой выдумке, а не так. Только один король приходит еще в восторг от этих стекол. Горожане разбивают кривые зеркала прямо на улицах, не боясь стражников. А зеркальщики начали делать вот это! Но Шурок что-то вынул из кармана и показал дочери. Ела увидела, как покачнулась на стене тень прекрасной дамы. — Правдивое зеркало? — вскрикнула она в страхе. — Народ видит правду? — Это ужасно, дорогой отец. — Да, это ужасно, не так. Мои зеркальщики больше не хотят быть покорными. — Их надо заставить быть покорными, дорогой отец. — Зеркальные мастерские уже оцеплены войсками. — Вы поступили, как всегда, благоразумно, дорогой отец. — Но это не все, дорогая дочь. Настало время поставить во главе королевства нового короля. Но Шурок помедлил. — А может быть королеву. «О — О! — воскликнула прекрасная дама. — Народ очень хорошо знает, что Тапсет Седьмой глуп. Его не любят и не признают. Мы терпели его до тех пор, пока все было спокойно. А сейчас на троне должен быть другой человек. Умный, решительный и красивый. — Кто же у нас обладает такими качествами, дорогой отец? — Вы, дорогая Анидак. Прекрасная дама порывисто поднялась, и рядом с уродливой тенью Нушрока вырос ее стройный силуэт. — Вы шутите, дорогой отец? — Нисколько. Разве вы некрасивый? Разве ваш голос не звучит, как музыка? Какие речи вы сможете произносить с балкона королевского дворца? Постарайтесь только казаться доброй, дорогая. Все королевство должно знать, что вы щедро даряете нищих, и, конечно, не кривыми зеркалами. «Для этого надо немного денег, совсем немного. У вас такой же холодный и практический ум, как и у меня, Анидак. С вашей помощью я прекрасно поведу дела и буду держать в повиновении все королевство. Скажите, согласны ли вы, моя дорогая дочь?» Прекрасная дама без слов наклонила голову и Нушрок прикоснулся губами к ее волосам. Обстоятельства вынуждают меня немедленно вернуться в город». А вам, а не так надлежит немедленно отправиться к Абажу. Вы удивлены? Он мой враг, но сейчас мы должны действовать заодно. Вы отвезете ему вот это письмо, и я не сомневаюсь, что он поддержит нас. Чтобы ускорить свидание с Абажем, я советую вам воспользоваться подземным ходом. Кстати, вы возьмете у Абажа ключ, который подходит к замку на башне смерти. Я ему пишу об этом». — Но какой подземный ход вы имеете в виду, дорогой отец? — удивленно спросила прекрасная дама. — Старый подземный ход, построенный предками на широков и Абаже. Неужели вы не знаете о нем? Наши предки были связаны когда-то узами рыцарской дружбы и решили соединить свои владения подземным ходом. Он начинается в винном погребе этого замка и оканчивается где-то в саду абаже Теперь я вспоминаю, дорогой отец. О каком-то подземном ходе мне действительно рассказывали в детстве. Но мне всегда это казалось сказкой. Однако я очень боюсь темноты и крыс, дорогой отец. Право же, я не менее быстро доберусь до обожа в своей коляске. Тем более у меня есть попутчики. В замке ночуют два королевских пожа которые тоже едут к абажу. — Что? Два пожа пропищал мышрок. И тень его с поднятой рукой на несколько секунд замерла на стене. — Сегодня два пожа бежали из королевского дворца. Они похитили ключ от кандалов башни смерти, и я не могу казнить преступника. Не может быть. Впрочем, они и мне показались очень странными. Дрожащее ело попятилось и, споткнувшись о ступеньку, упало. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Мушрок прыгнул к ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу. — Само привидение посылает мне в руки этих беглецов, — торжествующе сказал Мушрок внимательно разглядывая Ело. — Они сразу вызвали у меня подозрения. Сегодня я узнал, что они уже были в башне смерти. Нужно выяснить, зачем они пробираются к бажу. Ой, не давите мне так руку! — захныкала Ело. — Больно! Ой! — Что все это означает? — изумленно проговорила прекрасная дама. — Я думаю, что это такие же пажи, дорогая Анидак, как вы прачка! «Ну-ка, говори, мальчишка, зачем вам понадобился Абаш? Ело тряслась и молчала. «Ну? Но... Ой, больно! Сейчас будет еще больнее, если ты не заговоришь!» «Ой, ой, не давите так руку!» «Зачем вы ехали к абажу? Где ключ от кандалов?» Ело молчала. «Слушай, мальчишка, если ты не скажешь...» «Ой, мы ехали в гости!» «Ложешь!» «Если ты мне не скажешь всего, я сейчас поджарю твою руку на этой свечке!» Ело не отвечала. Было слышно, как у нее постукивали зубы. Свободной рукой Нушрок поднес свечку к руке девочки. Ело закричала и покачнулась. «Не надо, не надо, я скажу!» «Не?» Ело молчала. Министр снова поднес свечку к ее руке. «Ой, я скажу! Мы хотели...» «Что вы хотели?» «Ой, как больно!» «Да говори же, мальчишка!» «Ой, сейчас!» — Я ничего вам не скажу, будьте вы прокляты! Резким ударом Нушрок сбил ело с ног. В ее голове зазвенело, и на несколько секунд она потеряла сознание. — Мы еще поговорим с тобой, — злобно пропищал министр. — А сейчас послушаем, что нам скажет другой, Паш. Он быстро поднялся по ступенькам и толкнул дверь в комнату, где находилась Оля. В распахнутом окне Нушрок увидел готовящуюся к прыжку вниз Олю. — Стой! — пронзительно закричал он. Но Оля уже прыгнула вниз. И, подбежавший к окну Нушрок, услышал далекий всплеск воды. — Обыскать реку! — пропищал Нушрок, выбегая в зал. Слюна разлеталась с его перекошенных ярости губ. — Доставить мне мальчишку, живым или мертвым, а этого заточить в подземелье. Быстрей! Ело увели. Через час слуги доложили Нушроку, что найти в реке пажа не удалось. Разъяренный Нушрок велел слугам продолжать поиски. Вы видите, дорогая, а так, что положение все более обостряется, — проговорил он, тяжело дыша и отирая на лицо пот. — Я еду вместе с вами к обажу. Хотите воспользоваться подземным ходом? Нет? Хорошо, прикажите закладывать вашу коляску, а мои лошади пусть отдохнут.